Глава шестнадцатая. Молодая шпана. Эпиграф. Моя песня была лишена мотива, Но зато ее хором не спеть. Иосиф Бродский. На следующий день слегка помятый Науменко Вернулся в Ленинград. А уже через пару недель Альбом «Блуз до Москву» был выпущен на катушках. Майк попросил Ишу сделать концептуальную обложку, И тот не подкачал, Подойдя к заданию, ответственно И креативно. У меня воображение разыгралось в правильную, как я полагаю, сторону, с улыбкой вспоминает Иша. Я нарисовал эскиз. Сидит голая женщина, раздвинув ноги, лицо закрыто волосами, и можно разглядеть, что у нее за спиной есть крылья. А между ног находится голова козла, поскольку коза — астральное животное майка по году рождения. И как бы женщина его рожает. Но потом стало понятно, что использовать эту картинку никак нельзя, если не хочешь себе лишних неприятностей, вдобавок к тем, которые и так нам предстоят. В итоге в качестве обложки Науменко использовал одну из постановочных фотографий зоопарка, сделанных Вилли Усовым у входа в гостиницу «Прибалтийская». Любопытно, что название концертной площадки не удержалось у Майка в голове, зато хорошо запомнилось «Гостеприимство студентов». Видимо, по этой причине альбом был ошибочно назван концертом в Мифи. Таким образом, 12 композиций, тщательно отобранных вождем зоопарка, также имели хождение кассетной версии, состоявшей из 20 треков, отправились в хаотичное путешествие по беспроводным каналам магнитофонной субкультуры. «Я не был в ДК но туда ходили мои друганы», Делятся подробностями будущий издатель зоопарка Олег Коврига. После концерта они привезли ко мне на квартиру второй магнитофон и сказали, вот запись, давай ее растиражируем. Не за деньги, а просто так, для друзей. И мне пришлось переписывать ее с катушки на катушку. Сначала морщился, потом втянулся. В свое время ребята из МИФИ позвали меня на концерт аквариума в Кусково, но я им гордо заявил, «Ваше советское говно не слушал и слушать не собираюсь». И только через несколько лет понял, что сильно ошибался. Вскоре после выхода «Блуз до Москву» Евгений Матусов съездил в Питер, чтобы встретиться с Майком, как теперь говорят, по важному делу. По его просьбе музыкант написал статью о становлении группы, которую передал Матусову в Сайгоне. «Я люблю группу «Зоопарк» за то, что многие ее не любят», исповедовался Майк в автобиографическом материале для журнала «Зеркало». Есть люди, которые нас буквально ненавидят. Я очень им за это обязан. Есть люди, которые считают нас одной из лучших, по крайней мере, в Ленинграде, групп. И я им, наверное, обязан тоже. Играем мы нарочито грязный рок-н-ролл, не заботясь чрезмерно о чистоте звучания, о ладе и тому подобном. Главное — это общий кайф, интенсивность звука, энергия и вибрация. Многие считают, что все должно быть чистенько, прилизанной и красивенько, как, например, у петербургских групп «Пикник» и «Зеркало». Я же придерживаюсь другого мнения. По-моему, главное – это чтобы публике не было скучно. В конечном итоге мы все играем для нее. В ноябре 1981 года Майка пригласили выступить на крупном концерте «Барды и современная музыка» в одной компании с Владимиром Леви и Стамбурино, певицей Ольгой Першиной и Борисом Гребенщиковым, который специально для этой акции написал «Небо становится ближе». В свою очередь Майк исполнил под гитару несколько лирических песен, а завершил выступление новой композицией «Сегодня ночью». «Никто не будет уродлив, не будет красив. Никто не будет мертв, зато никто не будет жив. Сегодня ночью все будет хорошо». Проходило это мероприятие в Ленинградском дворце молодежи, под руководством Андрея Тропилла, человека, которому в ближайшие годы предстояло записать все главные альбомы аквариума и зоопарка. Позднее стало принято считать, что культурологическая деятельность этого посланца космоса вполне сопоставима с ролью Джорджа Мартина в создании оригинального звучания «The Beatles». Похоже, что так оно и было. Как известно, Андрей Владимирович Тропилло родился 21 марта 1951 года, в тот же день, что и Иоганн Себастьян Бах любил уточнять великий звукорежиссер, никогда не страдавший избыточной скромностью. Вскоре после окончания физфака ЛГУ Андрей Тропилло оказался на первом ленинградском концерте «Машины времени». Когда Макаревич начал петь «Битву с дураками», народ притих, «И прекратил хождение за портвейном», рассказывал мне Андрей в середине 90-х годов. Через несколько секунд весь зал уже стоял. Со мной был отец, к слову, изобретатель первого советского радиолокатора, который потом сказал, «Мне показалось, что сейчас откроются двери клуба, а там стоят черные воронки, и людей начнут пачками загружать в машины». После такого стресса впечатлительный Тропила тут же решил заняться организацией концертов «Машины времени». Начиная с 1976 года, он провел несколько сейшенов на физфаке ЛГУ в каком-то безымянном Доме культуры на Ржевке и в здании бывшей церкви Каспийского полка. Параллельно не брезговал мелкими подработками, например, продажей фотографий и концертных записей группы, которые сам же и делал. «Маленький принц», «Москва-Ленинград», «Несостоявшийся концерт», А также сольных акустических выступлений Макаревич. Так случилось, что на одном из мероприятий Андрей Владимирович использовал в качестве пронумерованных билетов обрезанные бланки комсомольских грамот с изображением Ленина, настоящего на фоне Смольного. Эта сверхнаглость не осталась незамеченной представителями государственных органов. У меня аж губа дрожала, но я от всего отказывался. уверял Андрей, которого власти обвиняли чуть ли не в подготовке террористического акта. После всего пережитого будущий продюсер решил сосредоточиться исключительно на студийной работе. Продолжая преподавать на физфаке ЛГУ, он устраивается на полставки в дом юного техника на Охте. Тогда и подумать никто не мог, что через несколько лет четырехэтажное здание бывшей женской гимназии на улице Панфилова превратится в местный аналог лондонской студии Abbey Road. Это была красивая история. Кружок, который вел Тропилла, официально назывался секцией звукозаписи. Также Андрей Владимирович обучал охтинских школьников игре на испанской классической гитаре. Пьесы и этюды высшей степени сложности он исполнял не хуже преподавателей с консерваторским образованием. несложно догадаться, что испанская гитара и секция звукозаписи служили лишь прикрытием его основной деятельности. Вскоре в просторном кабинете Андрея Владимировича стали появляться бородатые дяденьки в потрепанных солдатских шинелях. В руках у них были электрогитары, а во рту беломор. Происходили эти визиты по вечерам и в выходные дни, в то время, когда отсутствовало начальство. Тогда важно было понимать психологию руководителя советского учреждения, рассказывал Тропилло. Как правило, он догадывался, что его сотрудники работают не только ради мизерной зарплаты, у них еще имеются свои интересы. Но вместе с тем начальник не хотел получать на работников анонимки или звонки из КГБ. Между этими крайностями мне и приходилось тогда балансировать. Вскоре аквариум согнали с репетиционной точки, и вся их аппаратура переместилась в студию к Тропилло. На смену нищете в дом юного техника пришла бедность. Спустя несколько месяцев «Аквариум» вместе с Андреем Владимировичем приступает к записи синего альбома, в который вошли такие акустические шедевры, как «Железнодорожная вода», «Молодая шпана» и «Электрический пес». «Молодую шпану я написал мрачной осенью. У меня тогда семейная жизнь разлетелась, да и абсолютно все разлетелось», — рассказывал мне Гребенщиков. «Электрический пес родился под впечатлением от ностальгических кухонных разговоров. Это было чудовищно. На дворе 80-й год еще ничего толком не произошло, а меня уже тогда достали все эти воспоминания на тему, как все было хорошо. И у меня прорвалась злобная тирада в адрес всех этих людей, которые вместо того, чтобы жить настоящим, все время живут прошлым». В студии «Дома юного техника» четверка Растаманов из глубинки музицировала при полном невмешательстве тропилла, мудро пустившего психоделический корабль аквариума самостоятельно плыть по течению. «Перефразируя поговорку, мы использовали все, что движется», вспоминал Андрей Дюша Романов в 1996 году. «Как только в голову приходила какая-то идея, нам сразу же хотелось посмотреть, что из этого получится». Мы не случайно заявляли, что постоянно находимся в состоянии эксперимента. Надо заметить, что во время этой авантюры преподаватель школьной студии звукозаписи рисковал многим. В конце ноября Тропила, гипнотически убедив старушку-вахтершу в том, что мы пионеры, ввел нас в дом юного техника на Охте, улыбается Гребенщиков. Играли фанфары, пел хор нелегальных ангелов. Начиналась новая эпоха. Неугомонный тропилла постоянно рвался в бой, и идеолог «Аквариума» по мере сил старался направить его энергию в нужное русло. В частности, пригласил Андрея Владимировича на запись альбома «Сладкая Н» и другие в Большой театр кукол. Окинув цепким взглядом просторное тон ателье и решительную Аллу Соловей за пультом, звукорежиссер «Аквариума» дал несколько ценных советов и с достоинством удалился. Но Майка запомнил крепко – и даже напевал его пригородные блюзы самым продвинутым пионером. В следующий раз Тропила пересекся с Науменко на собственном тридцатилетии, которое шумно отмечалось в ресторане «Трюм». На этом празднике жизни присутствовали музыканты аквариума и зоопарка, а также прибывшие из Москвы Троицкий и Слепницкий. Там было на что посмотреть. В начале Гребенщиков агрессивно спел «Москву золотоглавую», а затем купчинский гопник по имени Швед надел генеральскую папаху и на одном аккорде исполнил песню протеста «Я жертва радиации, налейте мне стакан». Но настоящей кульминацией вечера стало выступление панк-группы «Автоматические удовлетворители», в которой Швед пытался играть на гитаре. Уже после первой песни всклокоченный вокалист по кличке Свинья начал раздраженно переругиваться с публикой. «Какая разница, настроена гитара или нет?» А на вопрос одной солидной дамы «Молодой человек, а где же ваш голос?» Юный хулиган дерзко ответил ей «А нахуй он нужен?» Майк с интересом наблюдал за происходящим. Несмотря на инфантилизм, свинья был обаятелен, артистичен и достоверно играл роль грозы микрорайона. «В 17 лет я начал пить и закончил читать книги», искренне хвастался он в интервью журналу «Рокси». «К этому времени я уже знал о жизни больше, чем любой участковый». В конце 70-х годов лидер автоматических удовлетворителей услышал по голосу Америки группу Sex Pistols, что-то типа Слейд только в десятки раз хуже и грязнее. Больше всего в этой истории доморощенному панку импонировали атмосфера скандала и простота исполняемой музыки. Его первые концерты подлили масло в огонь. Режиссура шоу и рецепт скандала были ему хорошо известны. Портвейн в руке, мат в микрофон, выпученные глаза, мужской сексуальный жест и обязательное обнажение в финале. Вскоре отец свиньи, эмигрировавший из СССР известный балетмейстер, прислал сыну денежный перевод на 600 английских фунтов. Недолго думая, будущая звезда панк-рока накупила электрогитар, динамиков, усилителей и даже барабанную установку. Все это богатство стояло в обыкновенной питерской коммуналке – и громко работала по ночам. Соседи и сверху, и снизу постоянно бегали жаловаться в милицию, веселился свинья. Но через полгода первая программа «Дураки и гастроли», записанная в домашних условиях, была готова. По аналогии с Sex Pistols он назвал группу «Автоматические удовлетворители», а все ее участники теперь имели клички «Свинья», «Осел», «Пиночет», «Швед» и даже неритмичный барабанщик-панкер. На басу играл невзрачный кореец, которого друзья нежно называли Цой, и все были уверены, что это тоже кличка. Поскольку Майк частенько бывал дома у панкера, а тот, в свою очередь, жил по соседству со свиньей, Науменко повадился ходить в гости к Андрею Панову. Так по-настоящему звали родоначальника питерского панк -рока. По тем временам мы с Пановым были обладателями панковских пластинок, которых в Ленинграде было немного – Таких, как Sex Pistols, Public Image Limited и The Stooges, рассказывал мне в 1996 году Панкер. Это сейчас они у всех есть. А тогда как бы не было, потому что в страну привозили другие пластинки. А у Гребенщикова были свои фирменные пластинки, которые нас интересовали. И в частности The Clash. И вот на этой почве мы стали меняться. Мы ему давали свои диски, он нам свои. Как-то ночью непутевый сын балетмейстера признался панкеру и Майку, что мечтает дернуть через Финляндию в Лондон, чтобы завалить домой к Джо Страмеру и предложить себя в роли грузчика для панк-группы The Clash. Свинья был настолько уверен в своих силах, что мысль о неудачном завершении этого мероприятия даже не приходила ему в голову. Просто потом стала лень, и он похоронил эту идею в извиленных подсознания. Очарованный его смелостью, Майк принял участие в записи альбома «Дураки и гастроли» и начал всячески пропагандировать этот стиль среди приятелей. Сам лидер зоопарка расхаживал по городу в коричневой куртке, на лацкане которой красовался большой значок с надписью русскими буквами «Fuck you», сделанный в стилистике обложки альбома «Sex Pistols». «В Ленинграде появилось множество групп», — возбужденно говорил Науменко по телефону «Друзьям из зеркала». К примеру, есть совершенно свинская команда, автоматические удовлетворители. Это панки, натуральные панки. Я уже написал для них две песни. Одну они играют, а вот вторую отказались. Мол, она для них недостаточно хороша. Эта композиция написана в их стиле и называется «Я не знаю, зачем я живу». Я буду исполнять ее на новом альбоме в манере их лидер вокалиста которого зовут «Свинья». Последствия столь интригующей рекламной кампании не заставили себя слишком долго ждать. «С великой наколки Майка мы поехали в Москву к Троицкому», вспоминал впоследствии Андрей Панов. «Сначала мы целый месяц бухали у него, а потом ему пришло в голову, чтобы мы поиграли в его компании. А нам-то чего? Мы пьяные, лобаем все, что нравится, а гости прямо заторчали от нашего идиотизма. И мы там проканали с песней Макаревича и первыми отправились ко дну». «Стебемся, они рты открыли и заохали. Я думал, нам морду набьют, а они охают». Майк даже не догадывался, насколько мощного джина он выпустил из бутылки. После нескольких поездок в Москву лидер зоопарка начал ассоциироваться у местных промоутеров не с блюзом и рок-н-роллом, а именно с панком. И не небезосновательно. Дело в том, что к резкому пригородному блюзу У Майка добавился боевик «Я не знаю, зачем я живу», а также новая песня «Белая ночь, белое тепло», написанная с оглядкой на композицию Лурида «White Light, White Heat». При этом важно заметить, что самому Науменко увлечение панком было не очень близко. Его друзья, не сговариваясь, сходятся в мысли, что для подобной музыки у него был мягкий характер, чего, впрочем, не отрицал и он сам. «Почему-то о нас идет недобрая слава, что мы чуть ли не панк-рок играем», оправдывался Майк во время концертов. «На самом деле к панк-року мы никакого отношения не имеем, а очень любим рок-н-роллы и ритм-н-блюзы и стараемся играть их в старой манере. Просто иногда я пишу песни, посвященные каким-то своим знакомым, которые играют всякие хулиганские музыки». Тем не менее, Науменков вместе с Гребенщиковым продолжали популяризировать творчество свиньи. К примеру, лидер «Аквариума» дал развернутое интервью журналу «Рокси», где под видом анонимного любителя музыки панк авторитетно заявил «В последние три года появляется масса новых групп, и прекрасно то, что у нас начинают открываться шлюзы. Примером тому растущая популярность майка и слава только что вылезших из подвала автоматических удовлетворителей. В Москве только о них и говорят, и это фантастически хорошо».